«Тягостное ожидание». Яньгу напомнился, поглядел на кулак, который успел прикусить до крови, и вытер руку об себя. Теперь, когда опасность миновала, ведь миновала же, к Евнуху вернулась трезвость рассудка. Он обвел глазами покои, зацепился взглядом сначала за бесчувственного змеиного демона, потом за сломанные доспехи. «Нужно замести следы», — пробормотал он. Ему почему-то казалось, что всей правды никому знать не стоит. Он воспрянул и принялся за дело. Нужно смыть с Лидзе оставшуюся кровь, перевязать рану, которая не была, и уложить его на кровать. А потом избавиться от… Нет, не от змеиного демона, как бы ему того не хотелось, а от обрывков окровавленной одежды и доспехи отмыть. Яньгун полагал, что Лидзе, когда очнется, пожелает увидеть и то, и то, чем он и занялся. Одежду и испачканные кровью и грязью полотенца, Яньгун связал в узел, чтобы потом сжечь. Доспехи положил на стол сушиться, а до змеиного демона он бы и пальцем не дотронулся. Пораскинув мозгами, Яньгун позвал придворных дам и велел им унести царскую наложницу, которая лишилась чувств при виде раненого царя, в павильон Феникса, причем наказал им сторожить майжун и не дать ей сбежать. «А зачем Йойфа избегать?» — не поняла старшая придворная дама. «А затем, что царских наложниц полагается...» Хоронить вместе с царем, если тот умирает, сказал Яньгун сердито. Если Дзедзе умрет, Юйфэй отправится следом. А если она сбежит, то с царем похоронят всех вас, понятно? Придворные дамы всполошились и клятвенно пообещали глаз с нее не спускать. Яньгун еще и охрану приставил к павильону и тихонько наказал стражникам, чтобы они убили майжун, если та попытается самовольно покинуть покое Хуанфэй. Теперь предстояло разобраться с министрами которые горели желанием узнать, что с их царем. Яньгун в царские покои их не впустил, заявив, «За Дзэдзе следить буду я сам. Никто к нему не войдет без моего позволения». Яньгун уже никому не верил. Если даже царская наложница оказалась демоном. «Так что с царем?» — не понял синий министр. «Юйфэй спасла его или нет?» «Скоро узнаем». Дзэдзе лежит без памяти. Но он не умер. Когда оно, она... Яньгун запнулся на секунду, вытащила обломок копья из его сердца. «Какая искусница!» — восхитился зеленый министр. «А кто зашил рану?» «Я», — солгал Яньгун. Министры восхитились его мастерством, но при этом пытались заглянуть через его плечо в царские покои. Они видели смутное очертание тела Лидзе, лежащего на кровати, но разглядеть подробности мешал опущенный предусмотрительным евнухом полок. «Когда Цзэдзэ очнется, вы сможете войти», — категорично сказал Яньгун и сделал себе мысленную пометку, что нужно будет сговориться с Дзауга, чтобы он с молодцами из сотни джунлин по очереди дежурил, у Ли Цзэ и никого не впускал. В этом дворце, не считая самого Ли Цзэ, и, разумеется, Йоаняра, доверять Яньгун мог только им, издавна проверенным товарищам. Потянулись тягостные дни ожидания. Ли Цзэ не приходил в себя. Суэлань тоже, но жизни их явно ничего не угрожало. Пульс был слабый, но размеренный, дыхание не прерывалось. Яньгун смачивал губы Ли Цзэ, даже пытался влить немного воды ему в рот, но зубы Ли Цзэ были плотно сжаты, и вода проливалась. Однако же, как заметил Яньгун, Ли Цзэ не показывал признаков обезвоживания или истощения. Не считая смертельной бледности, выглядел он здоровым. Насколько вообще здоровым может выглядеть человек? которому недавно пробили грудь копьем до самого сердца. Со змеиным демоном было так же. Придворные дамы докладывали, что Юйфей спит, не просыпаясь, но красота ее не увядает. «Еще бы», — подумал Яньгун мрачно. «Это ведь лишь маскировка змеи». Яньгун был при Лидзе неотлучно. И если бы Зауга и Юанер не следили за тем, чтобы он ел и пил, насильно заставляя его это делать, то Евнух давным-давно бы свалился от истощения. «Отдохну, когда Дзэдзе очнется», — неизменно повторял он. Дзауга и Йоанер переглянулись, кивнули друг другу. Дзауга, примерившись, опустил ребро ладони сзади нашею Яньгуну, тот повалился ничком. «Так-то оно так», — сказал Дзауга, беря бесчувственного Яньгуна на руки, чтобы унести в Евнуховы покои. «Но если, очнувшись, Ледага увидит вместо него полудохлую мумию, то ничего хорошего ждать не стоит». Яньгун проспал три дня. Ничего за это время не случилось. Зауге и разбойничья сотня сменяли друг друга и следили, чтобы в царские покои никто, кроме них, не входил. Но Яньгу, очнувшись, все равно изругал Зауге последними словами. Зауге ухмыльнулся и по старой памяти отвесил Яньгуну подзатыльник. Поговори мне еще. Я царский евнух, возмутился Яньгун. А я царский генерал, возразил Зауге. Вы никогда не заткнетесь? Увлеченные собственным спором, Яньгуны Дзауге даже не заметили, как их царь пришел в себя. Лиц очнулся незадолго до того, как их ссора начала порастать мощными криками. Мысли у него после долгого забвения еще путались, а перебранка этих двоих нисколько не помогала вернуть ясность рассудка. Он не мог еще сесть, или отдернуть полок, или запустить в них чем-нибудь, оставалось только надеяться, что они расслышат его голос. Яньгун и Цзаогэ уставились на него. Раскрыв рты, стало быть, расслышали, а потом ⁇ Дзедзе! ⁇ Лидага! ⁇ Я, конечно, понимаю, от избытка чувств и все такое, сердито и вполне ясно выговорил Лидзе. Но не могли бы вы уже с меня слезть?